Глава 49. Игра окончена. Ирландцев было намного больше, чем первоначально предполагали Чарли и Бастиан. Судя по всему, большая их часть находилась в подвале вместе с Кристофером. Но, услышав звуки выстрелов, они помчались на первый этаж на подмогу своим товарищам. И, как отметил сентмор мор наёмники из них просто отвратительные. А вот меткость Колтера была достойна похвалы. Противники падали один за другим. Где он, чёрт возьми, научился так стрелять? Да обоняния Бастиана донёсся запах дыма. Что это, чёрт возьми? Тишина наступила так же внезапно, как и раздался первый выстрел. Чарли вышел из своего укрытия, откуда вёл бой, и подошёл к Бастиану. «Вроде всё». «Угу», — промычал Сент-Мор, оглядываясь по сторонам, а потом тяжело вздохнул. «Он всё равно придёт сюда». «Кто?» «Джозеф. Он упрямый до ужаса. Поэтому давай поторапливаться. Я чувствую запах дыма. Судя по всему, наш друг уже устроил поджог». Колтер кивнул, и они направились к подвалу. И оказались правы. Боуман поджёг вход в подвал, и дверь уже была объята огнём. Мужчины переглянулись, и Чарли ударил ногой по двери. Она распахнулась, и они отскочили в стороны, ожидая выстрелов. Но их не было. Лишь шипение огня. Пламя лизало деревянные балки. Бастиан махнул головой, подавая сигнал двигаться за ним, и мужчины, быстро проскочив через дверь, оказались в подвале. В центре подвала и по его краю стояло множество деревянных бочек. порох. Этот запах я с лёгкостью узнаю. но Боумана нигде не было. взглян сент-мора заскользил по подвалу, пытаясь найти запасной выход, но он не увидел его. Он сбежал или настолько отчаялся, что решил взорвать завод вместе с собой? Зачем он поджег единственный выход? Ответ на его вопрос он получил мгновенно. Раздался выстрел. Бастиан бросился на Коутера, повалив его на пол. Над ними просвистело еще несколько пуль. Он понимал, что первым Кристофер попытается убить Чарли. Потому что ему есть что мне сказать. «Черт! Он меня ранил!» Процедил Колтер, стиснув зубы от боли. «Плечо!» «Жить будешь. Проклятие!» В прошлом, о котором рассказывала Патрисия, Чарли убил лорд. «А может, прошлое стремится к повторению? Чёрт возьми, я не позволю этому случиться!» «Бастян!» — раздался громкий голос Кристофера в конце подвала. «Я думал, что ты опоздаешь!» «Выбирайся отсюда, я прикрою!» — прошептал сентмор обращаясь к своему сообщнику. — А ты? — Боуман здесь один, и я справлюсь сам. Мне есть о чём с ним поговорить. Коултер нехотя кивнул. Он понимал, что Бастиан просто не хочет разговаривать с Боуманом при свидетелях. — Разве я мог опоздать на праздник другу? — крикнул Бастиан, и в голосе его звучал сарказм. — Я уже спас Джозефа и убил твою драгоценную Кэтлин. «Видел бы ты её глаза?» «Страх, смешанный с надеждой, когда она думала, что ты придёшь ей на помощь». В подвале повисло молчание. сентмор поднялся на ноги и спрятался за одну из деревянных бочек. Взгляд его упал на ведра с горючим. «Твою мать!» Дым всё сильнее заполнял помещение, и он прикрыл нос рукавом. «Я убью тебя!» боман «Попробуй». Бастиан махнул Колтеру, показывая на дверь. «Давай», — тихо произнес он. «Пора». И стоило Чарли двинуться к дверям, как снова раздались выстрелы. Бастиан легко вычислил, где находится Кристофер. И начал стрелять в ответ. Боуман попытался поменять позицию, но пуля, выпущенная из Маузера Сент-Мора, нарушила его планы. Колено пронзила адская боль, и он рухнул на пол. «Сукин сын!» — в его голосе слышались злость и отчаяние. «Я знаю!» — склонился над ним герцог, который в секунду оказался рядом с противником. Он оглянулся на дверь. Чарли не было. «Ну вот и славно. Сегодня мы поменяем прошлое». Бастиан перевёл взгляд туда, где ещё несколько мгновений назад находился Боуман. Вот хитрый лис. «Зачем ты это делаешь?» «Продолжаю дело родителей. Это моя страна, и я буду бороться за её независимость». «Ты знал с самого начала, что Эмму убил Харпер?» «Конечно», — усмехнулся Кристофер. «Я её ненавидел». Тщеславная глупая англичанка. Поэтому не сильно расстроился, узнав о её смерти. Но Джереми, в благодарность за моё молчание, предложил свою помощь. Я так и думал. «Ты вообще очень догадливый, Бастиан. Возможно, даже чересчур». «Почему, Кристофер?» Спросил он, смотря яростным взглядом, в выскажённый от боли лицо мужчины. «Почему я?» Никому не надо было уточнять, о чем именно спрашивал Сент-Мор. Его интересовал вопрос, почему Боуман выбрал его и вмешал в свои грязные дела. «Потому что ты не сдерживаешь своих демонов. Ты с легкостью лишаешь жизни, и при этом твоя совесть молчит. Ты не умеешь контролировать свои эмоции. Ты настойчив и целеустремлен». А такие люди нужны организации. на таких, как ты, легко переводить подозрения. Твоя репутация бежит впереди тебя. А три года назад ты был так зол, что брат тебе не поверил. Злость, которую хотелось выплеснуть. И я дал тебе такую возможность. Они были невинными людьми. Они были английскими шпионами, оскалился Кристофер. «А с чего ты взял, что меня не мучает совесть?» «А разве она у тебя есть?» «Нет, конечно», — улыбнулся он. «Поэтому я с удовольствием нажму на спусковой крючок». «Ты не сделаешь этого». «Что?» Бастин поморщился. «Ты пытался убить моего брата. Моего. Младшего брата. И мою женщину тоже, кстати. А этого достаточно» чтобы посмотреть на твою смерть». «Но не сегодня», — усмехнулся Кристофер и взглянул через его плечо. Сент-Мор даже не успел оглянуться, потому что получил сильный удар по затылку и с шумом рухнул на пол. Джереми Харпер посмотрел на поверженного мужчину и отбросил в сторону небольшой камень. «В следующий раз сразу убивай». Обратился он к неподвижному телу Бастиана и усмехнулся. «Ты вовремя. У нас проблема». Джереми перевёл взгляд на простреленное колено. «Чёрт! Ничего, выберемся». Он протянул Кристоферу руку, но мужчина не принял её. «Подожди, горючая. Я хочу, чтобы он остался здесь навсегда. А до его братца я ещё доберусь». Харпер кивнул и подошёл к ведрам. Схватив их, он разлил горючие по полу, протягивая дорожки от бочки к бочке, не забывая и о бастиане. «Готово!» Он отбросил в сторону железное ведро и помог подняться Боуману. «Вот теперь пора убираться отсюда!» прохрипел Кристофер, чувствуя, что слабеет. «Давай, к запасному выходу!» Джереми быстро протащил его через двери и мужчина прислонился к стене коридора. Он обернулся, взглянув на поднимающееся пламя огня. «Прощай, Бастиан Сент-Мор. Человек, который мог быть мне другом, но предпочел стать врагом». Джейн билась в истерике, пытаясь прорваться вовнутрь здания. «Я чувствую Джозеф. Ему грозит опасность. Ты чувствуешь запах дыма?» Это было словно дежавю, чувство, которое она испытывала. За час до собственной свадьбы такая же непонятная тревога и страх намертво засели внутри. Вот только сейчас даже сердце билось, как ей казалось, через раз. Словно замерло, ожидая чего-то. «Да, так позволь мне помочь ему, а не пытаться удержать себя. Я теряю время!» — взревел мужчина. Изабель стояла в метре от них, наблюдая за происходящим. «Останься с Изабель, я помогу ему!» Джозеф встряхнул Джейн за плечи и заглянув в глаза. «Ну же, ты же умная девушка!» Она едва заметно кивнула. «Обещай, что ты присмотришь за моей невестой, Джейн, и не наделаешь глупостей. Я простил тебя за твой обман, но ты должна мне помочь». Девушка посмотрела в его взволнованное лицо и едва заметно кивнула. Она видела в зелёных глазах чувство тревоги, видела, что Джозеф не оставит брата, и понимала, что ведёт себя глупо. От него будет больше помощи, чем от неё. «Иди!» Она оттолкнула мужчину. «Иди, Джозеф! Он там слишком долго!» Мужчина кивнул и подбежал к Изабель быстро поцеловав её в губы. Она открыла рот, чтобы возразить, но он уже скрылся в дверях. Не добежав до коридора, он встретил Чарли, который стоял, прислонившись к стене. «Где Бастиан?» «Там. Он сказал мне идти к вам. Но я решил его подстраховать. Он хочет поговорить с Боуманом». «Что за чёрт?» поморщился Джозеф, увидев, что коридор заполнен дымом. «Кристофер!» поджёг дверь в подвал. «Какую к чёрту дверь?» «Это запах горючего!» Закричал Джозеф и бросился в коридор. И увидел, как Карпер и Боуман скрылись за углом. «Что?» «Нет-нет, только не это!» Чарли поравнялся с Джозефом, и Сент-Мор мгновенно вырвал из его рук пистолет и помчался по коридору. «Кристофер!» Заорал он, когда беглецы попали в поле видимости. Боуман остановился и усмехнулся. Эди спасай брата, у тебя нет времени». «Ошибаешься». И тишину коридора разорвало два выстрела. Джозеф быстро окинул взглядом два мёртвых тела и помчался к подвалу. Но был перехвачен колтором, который, судя по всему, уже пытался пробраться вниз. «Поздно, Джозеф!» «Ты сгоришь заживо!» Закричал он, пытаясь удержать мужчину, несмотря на дикую боль в плече. «Там мой брат!» Зелёные глаза были бешеными. «Там где-то мой брат!» «Там пламя!» «Это тут пламя!» Он отпихнул колтера как игрушку. Потому что, смотря на огонь и понимая, что там Бастиан, сила возрастала с каждой секунды. «Ты взорвёшься!» «Пошёл к чёрту!» Джозеф прикрылся руками и, разбежавшись, исчез за стеной из огня. «Уведи Изабелли Джейн подальше от завода! Быстрее!» Закричал он, и Чарли помчался на улицу, понимая, что до взрыва остались считанные минуты, если не секунды. Он со скоростью ветра выбежал на улицу и закричал девушкам. «Бегите за мной!» колтер Схватил их за руки и потянул в сторону дороги. «Где Бастиан?» «Где Джозеф?» С двух сторон раздавался одинаковый голос. У Чарли потемнело в глазах от жгучей боли в плече, но он лишь крепче сжал руку Изабель. Адреналин придавал сил. Но и они были на исходе. В теле появилась слабость. «Где они?» закричала в панике Джейн и вырвала руку, но не успела даже оглянуться, потому что за их спинами раздался взрыв.